Глава седьмая. Маша. Нас построили на Большом плацу. Теперь я знаю, что это центральное место всего института. Есть еще Малый плац, как раз перед столовой и медчастью, но он в разы меньше. Курсовые с факультета следователей и факультета гаишников пытались создать из нас строй, но в итоге все было гораздо хуже, чем даже можно представить. Ребята успели перезнакомиться, все гулдели и голдели И как они потом будут нас в аккуратные коробочки засовывать? Кто его знает? В любом случае, лишь бы поступить. Милейшая женщина из приемной комиссии сказала, что мне с моими льготами и результатами экзаменов не о чем беспокоиться. Но я все равно нервничала, пока не увижу себя в списках. Хотя сказали, что сюда позвали только тех, кто поступил. Мол, все красиво сделать хотят. Эх. «Скорее бы». «Маш, я так волнуюсь! Тем более тут, говорят, даже отличника какого-то завалили». Кивнула. Слышала. Девчонки, те две сестры, обсуждали, что какого-то ботаника-медалиста сначала на истории мучили, а потом и после нее на физо. Я сама видела, как экзамен у них проходил. Жуть. И парня этого помню. Мы с девочками бежали по пять человек всего. И как-то было иначе. Нам повезло, и наш экзамен поставили на два дня раньше. Не могу сказать, что всё легко, пробежала и сдала. Но всё же на пятёрке. А вот остальные физру сдавали в самую жару, когда на улице было под 30 градусов. Да ещё и в обед. А на спортгородке даже тени нет. Не сесть, не прилечь на травку. Слышала, Алён. Ты не переживай. Мне сказали, что все здесь присутствующие поступить должны. Надеюсь, я права. Все же не хотелось бы ее расстраивать, но пока девушка прям сильно расслабилась. Мы с ней стояли в самом конце, немного в сторонке. В гущу событий я не лезла, да и не хотелось совершенно. Устала немного. Все же на новом месте спалось не очень. Все время хотелось есть, потому что в магазине я экономила. Очень переживала и всерьез рассчитывала на первую стипендию. Признаться, ради стипендии многие шли именно в институты МВД. Курсантам тут сразу деньги платят. И не 1100 повышенную, а 4500. Это очень большие деньги. И пусть я потеряю часть льгот и пособий, но все равно рассчитываю, что смогу потом получить и повышенные квартальные премии. Не секретарь приемной комиссии все рассказала. Спасибо ей большое. Итак, товарищи абитуриенты, поздравляем вас с окончанием отбора. Вы достойно показали себя на вступительных испытаниях, и теперь мы огласим список всех, кто зачислен в наш юридический институт МВД России. Чью фамилию называем, мы сразу говорим номер группы. Просьба проходить. Начнем с факультета госавтоинспекции, группа... Ну да, начать с конца было очень весело. Тем более, что я поступала на факультет следователей. Мы с Аленой на нервах даже за руки взялись. Но тут, откуда ни возьмись, появилась Диана. «Девчат, вы что такие нервные? Прекращайте это. Все у нас хорошо будет», — я узнавала. Она подмигнула нам, а меня сейчас больше всего на свете бесило, что я не слышу из-за ее болтовни фамилий. Вдруг свою пропущу. «Ты не могла бы немного потише?» Алена хоть и боялась, но все же нашла в себе силы попросить. Она вытягивала голову и уже собиралась пойти вперед. Кстати, явно первая шеренга или колонна, я их путаю жутко, стала шире. Народ повалил к нарисованной прямо на асфальте белой линии, поближе. «Да, Диан, не парься, это ж ботанички, сейчас услышат свои фамилии и успокоятся». Не мешаем наслаждаться последними минутами свободы? Это, кажется, Вика вышла. Я их с сестрой путала. У них разница была всего в год, но девочки учились вместе и поступали тоже. Обе меня начинали раздражать до зубного скрежета своей заносчивостью Алена реально потянула меня вперед, и в этот момент среди фамилий сделали паузу. А потом громогласно сказали. «Волобоева Вероника здесь есть?» Мы как по команде обернулись на девчонок. Да ничего себе! А как же второй факультет для идиотов? Это вроде не сёстры говорили, хотя я уже запуталась во всём этом. Но они точно так думали. Над плацом раздалось раздражённое. Волобуева Вероника! Да иди ты, потом разберёшься. Диана послала мне извиняющийся взгляд, а сама подтолкнула обалдевшую девушку вперёд. Из стана парней донеслось. «Что такое, Ника? Не царское это дело, палкой на перекрёстке махать?» «Это твой шанс, Волобуева, поднять престиж дорожно-патрульной службы!» «Вика, догоняй сестру!» Ого, а девчонки уже успели снискать славу в местных рядах. Народ откровенно веселился, а я что-то стояла в полнейшей растерянности. Хотя мне-то какая разница? Наоборот, радоваться должна. Ведь не учиться с этими. Да вот только имя второй сестры так и не назвали. Алена ушла вперёд одна, а я так и зависла посреди строя. Просто смотрела, как все пять групп второго факультета набрали, и теперь мужчина в очках на трибуне объявлял тех, кто поступил на первый факультет. Ничего себе! Это получается, что сестёр даже по факультетам разным раскидали? Не смотрела назад. но уже начинала догонять, что просто не будет. Они тоже непростые, чьи-то дочки. Как их разделили-то? Но совсем скоро это перестало быть для меня проблемой. Я бы даже сказала, что совсем вылетело из головы, потому что на первом факультете было всего три группы, и третья уже стояла с краю, полностью сформированная. Набирали вторую. Имена звучали одно за другим, и парни с девчонками шли вперёд через весь плац. Кто-то вырядился в костюмы, кто-то в мини, кто-то вообще в спортивке пришёл. Но главное, они шли туда. а моей фамилии всё не звучало. И вот нас осталось человек 25. Начали называть всех, кто учится в первой группе следственного факультета. Я нервно сглотнула. «Семён Семёныч!» По строю прокатился не просто гогот, откровенный ржач, а мужчина в очках лукаво добавил «Иванов». Вот так первым в группе стал всем известный баянист. Он за эти дни как-то изменился, что ли, волком смотреть перестал. Может, сказал ему кто? Из воротов Андрей, Сохин Макар, Виктория Волобуева, Диана Белозерова, Антон Васильев, Анастасия Маркевченко — Рустем Ахундов, Олег Макаров. Он называл и называл, а я приросла к месту. Вокруг оставалось катастрофически мало людей, и я наполнилась ужасом до краёв. Нет-нет-нет, я не могу пролететь. Тем временем вперёд пошла Алёна со счастливой улыбкой, ещё какой-то парень, и мы остались втроём. А мужчина в очках предательски замолчал. Трое. Нас стояло на огромном плацу всего трое. Бледный парень-отличник, про которого все говорили. И кудрявая девица, что не знала про татаро-монгольское иго. И я. Все три медалиста. Так-так, судя по всему, ошибочка вышла. Еще Мария Копылова. Но на этом все. Мужчина развел руками, а я, как в тумане, сделала шаг вперед. Не видя лиц, не видя никого, я просто позорно разревелась. Едва не побежала вперёд, но сдержалась. А вот та парочка так и осталась стоять. Парень, что мечтал поступить, очень умный, начитанный, что всё помогал на собеседовании успокоиться, а сам был закидан вопросами. И девушка, что призналась, что приехала сюда, потому что отец заставил, и очень рада, что ей поставили два балла. А я, Копылова Маша, пошла дальше, навстречу пяти волшебным годам в курсантских погонах.